Глава 6. Суббота, 11 июня, 8.20. Город Рамма. Центральная провинция, Республика Рамма. Я чувствую, сынок, что сейчас я ближе к тебе, чем когда-либо прежде. Я брожу по узким и не слишком чистым улицам города Захим, с наушниками в ушах и диктую коммуникатору это письмо, ища твои следы в этом городе. Я рассчитываю на удачу, на слепое везение. А может, на улице вдруг появится твоя мама, и я увижу, где ты живешь? Вчера я расспрашивал о тебе знакомых. Они очень удивлялись, что я вернулся из ремарка, и вместо того, чтобы заняться чем-нибудь приятным, пытаясь отыскать тебя. Я звонил и писал всем, кто только приходил мне в голову. В конце концов, одна женщина, давняя моя и мамина знакомая, Сказала, что вы жили где-то в другом месте, но весной вернулись в Раму. Вроде бы Нина купила квартиру в Южном Захиме, недалеко от Площади Свободы. Доверительно сообщила она мне, и я пришел сюда. Я не мог заснуть, несмотря на усталость после перелета. Мешал в затхлый воздух в пустой квартире, мешала тишина, удобная кровать и чрезмерная безопасность. У меня дрожали руки, когда я принимал снотворное, но даже оно не помогло. Я вскочил в 5 утра и не смог снова уснуть. Может, потому что мне снились дурные сны, или я слишком много думал о нашей встрече. Я брожу по этому району уже два часа, постепенно теряя надежду. Но одна лишь мысль, что ты за одним из этих темных окон, за размалеванной спреем бетонной стеной, доставляет мне радость. Я хочу, чтобы ты знал. Я всегда помню о тебе, даже если люди станут говорить, будто я тебя забыл. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя любимым. Днем мы с отцом сидим в кухне и обедаем купленной в супермаркете едой, рублеными котлетами, картофельным пюре и морковкой с горошком. Не так уж плохо, хотя и не особенно вкусно, в мясе ощущается картон. Самый раз, чтобы двое мужчин, которым не хочется заниматься готовкой, утолили первый голод и могли спокойно поговорить. Отец в сотый раз извиняется, что не пришел вчера на аэродром. Сообщение о моем прилете он получил на озере Гренни, когда отвозил мать в санаторий. Он не сказал ей, что я приехал в отпуск, и она очень удивилась, когда он заявил, что у него есть важные дела, и он не может провести с ней даже несколько часов. Какие важные дела могут быть у моего отца? Разве что новая серия почтовых марок. Поев, мы перебираемся к телевизору, по которому показывают повторение матча. В руках держим банки с крепким пивом, медленно, глоток за глотком, подтягивая коричневую жидкость. Я приглушаю голос комментатора и начинают немилосердно тикать старые часы с кукушкой. Немного пива выливается на расшитую цветочками скатерть, и я вскакиваю за тряпкой. «Оставь, Маркус!» Хватает меня за руку отец. «Но, папа, у тебя из этого пятна будет полно проблем. Мама тебе жить я не даст». «Мамы здесь нет», С некоторым удовлетворением в голосе говорит он. «Так что можем, наконец, сделать, что заблагорассудится!» Слова его звучат настолько неуместно, я даже раскрываю рот от удивления. «Лучше расскажи, как там. Все, что захочешь. Мне интересно, каковы из себя эти ремарцы. И про свою девушку, и товарищи тоже. Вам очень тяжело, когда вы идете в патруль?» «Сложно объяснить, папа. Даже не знаю, с чего начать». — Догадываюсь, сынок, но рассказывай, хотя бы послушаю твой голос. Каждый, с кем я говорю, спрашивает, как там. А я отвечаю общими фразами, что там жарко и немного дико, что жители Ремарка крикливы, но даже в чем-то симпатичны, и что они неистово сражаются друг с другом, а мы не даем им друг друга перерезать. В подробности не вдаюсь, чтобы не вызывать в памяти затаившиеся в мозгу картины. Но сейчас все иначе. Я стараюсь, чтобы отец увидел горы мусора у дороги, услышал доносящееся из храма Аполлона пение, почувствовал запах пряностей, пустыни и городского рынка. Я рассказывал о похищении мэра Хармана и нашей спасательной операции, когда мы пробивались сквозь стены. Я говорю о резне служительниц храма, о разъяренной толпе перед мэрией, которая хотела завладеть запасами со склада, и об убийстве Джошуа Кальмана в доме двоюродного брата Гарсии. Повествование выглядит довольно сбивчивым, но отец внимательно слушает и не задает глупых вопросов. Он просит лишь, чтобы я показал ему фотографии. В коммуникаторе у меня их не слишком много. Военный репортер из меня никакой, и за полгода я сделал меньше полусотни снимков. На некоторых улицах арманы и случайные прохожие, но на большинстве мои товарищи по взводу и неми. Я показываю отцу грубо отесанное лицо Гаусса, сосредоточенного в водяную блоху с автоматом в руках и вывалившего язык усилия, которого я попросил улыбнуться. На фотографии, которой я горжусь, отражается в очках Нормана заходящее солнце. На других мы стоим группой на фоне запыленного скорпиона, на фоне входа в казарму и еще в нескольких местах. Но больше всего отца интересуют фото девушки. Он просматривает их по несколько раз, повторяя вслух, что она очень красивая, и он не может дождаться, когда, наконец, с ней познакомится. После ужина отец пытается уговорить меня остаться. Он хочет постелить в моей старой комнате и бежит к шкафу за одеялом. С тех пор, как отсюда уехал, я не слишком хорошо себя чувствую, ночую у родителей. Черное извилистое прошлое хватает меня за горло. «Ты же знаешь, я не люблю быть один дома». С разоружающей искренностью произносит отец. «Самое лучшее, когда я с чем-нибудь ковыряюсь, а кто-то близкий сидит за стеной». «Знаю, папа, но я не могу остаться ночевать. Мне нужен покой, надо отдохнуть». «Понимаю», — слегка разочарованно отвечает он. «Не буду тебя задерживать». «Завтра я снова зайду. Пойдем к тете Белли на обед». «Хорошо, сынок, хорошо». От дома родителей до моей холостяцкой квартиры не полных два часа пешком. Вечер теплый, так что я не ловлю такси и не сажусь в трамвай. Медленно иду, вдыхая запах города, а по спине ползут мурашки. Никогда не думал, что аромат выхлопных газов и разогретого асфальта может казаться приятным. Дома я включаю компьютер, чтобы найти информацию о пустыне Салатх. Мое подключение к Синету намного лучше, чем то публичное дерьмо, которым мы пользуемся на базе. Оно быстрее и не ограничено фильтрами. Я насилую поисковик ключевыми словами, какие только приходят мне в голову, перехожу от профессора Мейера к базе «Дисторсия», холму от «Артен» и Кумишу, но ничего осмысленного мне не попадается. Усталый и разочарованный, я, наконец, ложусь в постель и тотчас же проваливаюсь в голубизну между одной мыслью и другой. Воскресенье, 12 июля, 3 часа. Сон этот возвращается каждую ночь, хотя часто ускользает из памяти. Он снится в первой фазе быстрого сна, а затем его затирает пустота. Но внезапно проснувшись под утро и видя красные цифры часов возле кровати, я помню, что лежал на полу сельской школы, глядя на своего товарища по отделению и отчетливо видя, как по его лицу скачут электрические разряды, а вытращенные, словно у загнанного зверя, глаза пытаются отыскать меня взглядом. Я видел, Эстер, механическая сука, как по его лицу скачут электрические разряды. Пропотевшая простыня превратилась в кокон. С отвращением отбросив ее в сторону, я выхожу на балкон и сажусь в плетеное кресло. В темноте светится огонек сигареты. В остатках засохших растений в горшках шелестит ветер, охлаждая воспаленный лоб. Следовало бы поручить поиски сына профессионалу, юристу или детективу. Наверняка это не такая уж сложная задача, но мне не хватает времени, да и, похоже, смелости, чтобы сейчас туда пойти, даже если все получится. Намного легче вернуться в Харман, поехать в пустыню и умереть. У меня вдруг мелькает мысль, что мечты для трусов. Смельчаки не тратят времени на мечты, у смельчаков есть планы. В торговом центре царит обычная для выходных сутолока. «Я жалею, что сюда пришел, едва пройдя через вращающуюся дверь». Громкая музыка, разноцветные витрины и шум висящих в воздухе разговоров утомляют и выводят из равновесия. В одном из проходов стоит клоун в оранжевом парике и с большим красным носом, который, вручая детям шарики на веревочке, агитируя родителей делать покупки. Торговый центр отмечает пятилетие своей деятельности. А перед моим мысленным взором стоит девочка из района Эрды, которая держит розовый шарик и стережет тело убитой клещами матери. скрежеща зубами, я захожу в магазин электроники, чтобы найти беспроводные наушники, которые можно подключить к коммуникатору. Старые постоянно зацепляются обо что-нибудь проводом, к тому же он опасно изогнулся возле разъема. После долгого блуждания между полок, я, наконец, выбираю популярную модель Sony и расплачиваюсь в кассе. Я направляюсь к выходу из здания, когда за моей спиной раздается громкий хлопок. Машинально съежившись, я прячусь за деревянной скамейкой у фонтана. Молодая мать с младенцем на коленях с ужасом смотрит на меня. Я не в силах сдерживать собственные рефлексы. Оглядевшись в поисках источника звука, я вижу в нескольких метрах от себя кружащееся в воздухе облако из голубых полосок фольги. Маленький мальчик плачет, держа в руке веревочку от лопнувшего шара. Вероятно, полоски были внутри. Родители пытаются успокоить малыша, а к ним уже бежит девушка в разноцветном костюме, помощница клоуна. В руке она держит новый шарик, который вручает расстроенному ребенку. «Прошу прощения, если вас напугал. Говорю я женщине на скамейке. Я только что вернулся из миссии в ремарке и еще не привык». «Да, понимаю». Отвечает она, хотя по ее голосу ясно, что она ничего не понимает. Я не чувствую ни злости, ни замешательства. Скорее то, что я не на своем месте. У меня нет ничего общего с этими людьми, пришедшими за воскресными покупками. Я всю жизнь скверно себя чувствовал посреди толпы, но теперь одичал вдвойне. Лучше уж вернуться домой, пока я не сделал чего-нибудь плохого кому-то или себе самому. Понедельник, 13 июня, 14.50. Шоссе Д-62. Республика Рамма. Около полудня мне позвонил Крис. На этот раз приглашение в Палавию стало для меня настоящим избавлением. Все протесты отца, который хотел, чтобы я остался с ним, оказались безуспешны. Честно говоря, я не выдержал бы больше в столице. Что-то велело мне покинуть дом. Я не мог дождаться встречи с парнями из взвода. «До Палави ходят не слишком много поездов, так что, хотя я люблю на них ездить, а мой дед был железнодорожником и в детстве брал меня с собой на работу, я выбрал автобус. Лишь бы как можно скорее поехать кому-то, кто поймет, как я себя чувствую. Лишь бы не рассказывать постоянно, как там, и не высматривать опасность за каждым углом». Баллард упоминал насчет Вернера, Будто бы Адам нашел ученого, который работал с Филиппом Мейером, но больше по телефону ничего говорить не хотел. Если это хитрость, чтобы выманить меня из рамы, я охотно дам себя обмануть. Бросив в рюкзак кое-какие вещи, я отправился в путь около двух часов дня. И теперь смотрю из окна автобуса на поля и зеленые луга, на которых пасутся коровы. Ярко светит солнце, но, похоже, собирается гроза. На перроне автовокзала из Палави уже ждут Баллард и Вернер. Похоже, Крис в самом деле не врал и организовал встречу. Адам хромает на левую ногу и мрачно смеется, что его обманула судьба. За все время службы в Ремархии он не получил ни одной травмы, а на второй день отпуска вывихнул лодыжку на лестнице в собственном доме. Повреждение, на вид, несерьезное и должно пройти до конца отпуска. «В худшем случае буду стрелять по тем мудакам, сидя». «Добавляет он, до дома Криса мы едем на такси, поскольку хозяин успел выпить пару банок пива. Вернер добрался до Полавии на час раньше меня, и они посидели в вокзальном баре, дожидаясь автобуса из рамы. Мила, жена Криса, оказывает нам радушный прием. На столе оказываются яства, о которых у тетки Беллы даже не слышали, рыбный суп с креветками, утка по-пекински и фаршированная мясом паприка». «Есть еще кукурузные лепешки, которые сперва кажутся сладкими, но потом от них жжет во рту. Впервые с начала отпуска я ем с удовольствием и накладываю себе еще кусок мяса». «Ну как вам, господа?» — допытывается Мила. «Великолепно!» — отвечаю я с набитым ртом. «Жаль, что вы жена Криса!» — добавляет Адам. «Немедленно бы на вас женился!» «Думаешь, что говоришь? Грозит пальцем Баллард. А то моя жена может и поверить». Уже поверила. Мила хлопает его по спине. Кстати, знаешь, Адам, что она опаснее, чем повстанцы? Нападение на базу Адмиром по сравнению с ней детские игрушки. Мила откидывает назад светлые волосы и строит грозную физиономию. Она подает нам рассыпчатые пирожные и кофе, после чего улетучивается к подруге, сообщив, что вернется через два часа. Баллард даже не скрывает, что будет лучше, если к тому времени мы уже уйдем. Терпимость любимой супруги имеет свои границы. «Я бы оставил вас переночевать», — говорит Крис. «Но, сами понимаете, я приехал на несколько дней, так что нам нужно немного побыть вместе». «Ясное дело», — киваю я. «Через две улицы отсюда есть приличный недорогой отель. Остановитесь там до завтра. После завтрака поедем в Град за 30 километров от Полавии, а потом я подброшу вас на вокзал». «А что там в Граде?» — удивленно спрашиваю я. «Психиатрическая больница», — отвечает Вернер. Месяц назад я попросил брата, способного компьютерщиком, чтобы он пошарил в сети и выяснил что-нибудь про исследовательскую группу с базы дисторсия. Оказалось, что вместе с Мэйером работал физик из Раммы, доктор Бернард Вайнхаус. После возвращения из пустыни Салат, ему пришлось лечиться у психиатров, пока он в конце концов не попал в клинику в Граде. Это одна из крупнейших больниц такого типа в стране. Если этот человек серьезно болен, нас к нему не пустят. Или с ним будет тяжело объясниться. Не знаю, есть ли в том смысл. Я проверил, Маркус. Вчера я разговаривал с ним по телефону. Психиатрическая больница не тюрьма, и даже в тюрьме осужденным положено свидание. Но с ним вообще можно общаться? Вполне. Может, у него и есть какие-то галлюцинации этого, я не знаю, но умственно отсталым он мне не показался. Скорее, достаточно умным и симпатичным человеком. И он сказал, что если мы хотим поговорить о ремарке, он с удовольствием с нами встретится. Даже верить не хочется. Столько везения сразу. Я тоже так подумал. Вставляет Крис. Но, собственно, что нам терять? Несколько часов, за которые Мила задаст мне завтра перцу и только. Моя старуха только рада, что я уехал. Говорит Вернер. Такая же вредная, как и жена нашего сержанта. А моя осталась в хармане. Да, кстати, Маркус, как там Неми? Я звонил ей несколько раз, но она не отвечает. Внезапно я ощущаю навалившуюся тяжесть. Наверняка обиделась из-за того, что я не хотел, чтобы она летела в пустыню. Мы с ней из-за этого поссорились на базе «Кентавр». Я объяснял Неме, что она может отказаться от участия в этой операции, но она чертовски боится потерять контракт и не получить убежище. Мы разговариваем так еще около часа, сравнивая свои впечатления от отпуска и слегка сетуя на судьбу. Если из этой пьяной болтовни что-то исследуют, то только черная картина солдатской жизни. Короче говоря, мы в полной заднице, даже вернувшись на родину. Разве что кто-то тебя ждет и скучает, так как мило ждет Баларда или Мария Нормана. Мы с некоторой неохотой собираемся. Крис провожает нас до подъезда, мы пожимаем внизу друг другу руки и отправляемся вдвоем в отель. Вернер постоянно спотыкается, но, похоже, все реже. В отеле берем два соседних номера и в коридоре договариваемся выпить вечером водки. Ничего другого нам в голову не приходит. Вторник, 14 июня, 11.15. Град, Центральная провинция, Республика Рамма. За несколько километров до больницы нам приходится остановиться на обочине. Вчерашнее возлияние с Адамом изгнало из моего желудка съеденную на завтрак яичницу. Пока я блюю под огромным деревом, Баларта и Вернер обмениваются шуточками возле машины. У меня трещит голова, ноги дрожат от усталости, а мир вокруг вертится, будто чертово колесо. Хорошо еще, что в автомобильном бардачке нашлись обезболивающие таблетки. Нет на земле более глупого зверя, чем человек. «Здорово, что ты набрался», — говорит Крис. «Сегодня я ни на что не годен. Придется как-то собраться». Он бросает взгляд на экран навигатора. «Сейчас будем на месте!» Мы подъезжаем к воротам клиники. Баллард берет парковочный билет, и мы кружим по площади, ища место в тени. Найдя его где-то на краю парковки, направляемся к главному входу, до которого несколько сотен метров. Комплекс огромен. Десятка полтора четырехэтажных зданий, разбросанных на территории парка. Глядя на них, можно подумать, будто половина населения сидит в психушке. Не обязательно та, что следовало бы, но тем не менее. Перед нами раздвигаются стеклянные двери, и мы входим в прохладное нутро. В главном холле ходит туда-сюда персонал в голубой форме. На диванах у стен, похоже, ждут визита несколько пациентов. За стойкой сидит женщина лет 50 с дежурной улыбкой на лице. «Здравствуйте», — говорит Крис. «Мы хотели бы навестить знакомого, который лечится в вашей больнице. Его зовут Бернард Вайнхаус». Да, конечно. Женщина вводит фамилию в компьютер. Господин Вайнхаус находится в корпусе С, налево от выхода и дальше по указателям. Большое вам спасибо. Нам нужно оставить свои документы? Нет, просто запишитесь на отделение в реестр. Но вам следует знать, что всем вместе вам туда нельзя. Как то? Спрашивает Адам. Не понимаю. По нашим правилам, на отделениях для тяжелобольных пациента может навещать одновременно только один человек. чтобы не нарушать тишину и не подвергать стрессу других пациентов». «И ничего с этим не поделать?» — уточняет Крис. «Увы, персоналу даны соответствующие указания, и вас на отделение не пропустят. Если хотите, можете войти по одному с интервалом не менее часа». «Заебись!» — вырывается у Вернера. «Прошу прощения за товарища, примирительным тоном, — говорит Балард. «Мы приехали издалека и не знали. Может, как-нибудь договоримся?» С лица администраторши исчезает улыбка. «Нет, господа, мы не договоримся. А если персонал сочтет нужным, вас могут вообще не пустить. В рабочие дни посещение зависит от усмотрения медсестер». Мы выходим и останавливаемся на ступенях. Баллард угощает меня сигаретой. Вернер тихо ругается и сплевывает на тротуар. Ситуация, может, и не патовая, но немилосердно нас бесит. «И что будем делать?» Прерываю я невыносимую тишину. Тебе придется туда пойти и поговорить с пациентом, а мы подождем в машине. Что ты несешь, Крис? Сам же видишь, я едва на ногах держусь. Справишься. Это твое расследование, это тебя поразило в Кумише. Если кто-то и поймет этого человека, то только ты, Маркус. У вас, так сказать, есть нечто общее. Кто бы знал. Говорю я, опираясь о стену. Мы с Адамом пойдем на парковку и подождем тебя. Давай, иди в отделение, пока та баба не позвонила и не устроила нам какое-нибудь говно. Удачи!» — машет рукой Вернер. Я направляюсь к корпусу С с таким чувством, будто меня собираются там запереть. Звоню в дверь. Открывает высокий санитар с веснушками на лице, который велит мне записаться в тетрадь, спрашивает о степени родства, делает короткую заметку и просит соблюдать тишину. Он проверяет содержимое пакета, который я взял с собой. Внутри сладости, растворимый кофе и электронная головоломка. Ничего лучше в качестве подарка мы не придумали. Затем мы идем по коридору, по которому бродят одурманенные лекарствами пациенты. Врач, которого мы встречаем за поворотом, испытывающий смотрит на меня. Санитар открывает дверь небольшого клуба. Сейчас я приведу господина Бернарда. Но предупреждаю, что сегодня у него не самый лучший день, так что прошу его долго не утомлять. Конечно. Оставшись один, я от нечего делать разглядываю картины на стенах, нарисованные пациентами в процессе лечения или в свободное время, чтобы чем-то заполнить пустоту. Черный рот на окровавленном лице, деревья из конфет, радужная трава и летающие в воздухе дети, большой золотой дракон. Одно лишь сидение тут месяцами может довести человека до безумия. Я нервно поворачиваюсь, увидев входящего в комнату седого худощавого мужчину. Возраст его трудно определить. Ему с тем же успехом может быть как 40 с небольшим, так и 60 лет. Он садится за самый дальний стол и смотрит прямо перед собой, словно пронизывая взглядом стену. Поколебавшись, я занимаю место напротив, представляюсь и кладу пакет на стол. «Это с вами я вчера разговаривал?» — спрашивает Вайнхаус. «Да». Коротко отвечаю я, чтобы не усложнять ситуацию. «Хотя нет, я разговаривал не с вами». Лишь теперь он устремляет взгляд на меня. У вас другой голос. Да, прошу прощения за неточность. Вы говорили с моим товарищем, но мы решили, что с вами буду беседовать я. Мы оба солдаты и служим на Югере Ремарка, недалеко от того места, где вы когда-то работали. Я хотел с вами встретиться, потому что нас скоро переводят в пустыню Салат, еще ближе к холму Атартен. По его лицу пробегает болезненная гримаса. Не упоминайте, пожалуйста, это название. Тихо говорит он. И вообще, никаких названий, от которых воняет горелым мясом. Я лишь молча киваю. Все это звучит несколько иначе, чем рассказывал Вернер. Видимо, у этого человека сегодня и впрямь весьма скверный день. Я доктор физики, меня зовут Бернард Вайнхаус. Фамилию я унаследовал от отца, который родом из Нью-Йорка. Он эмигрировал в Раму, не в силах вынести новых законов в американских университетах и тамошнего чертова лицемерия. Я понятия не имею, о чем он говорит, но на всякий случай снова киваю. «Что вы, собственно, ко мне привело?» Помедлив, спрашивает он. «Как я уже говорил, моя рота будет дислоцироваться недалеко от того места, где вы работали вместе с профессором Мейером. Мы подозреваем, что это опасный район, и потому мне хотелось бы что-нибудь о нем узнать». «Почему вы так считаете?» «Мы наблюдали там некоторые явления, вероятно, электрические разряды». В результате поражения ими погибли или получили тяжелые повреждения несколько солдат. Я слышал также о других аномалиях и об исчезновениях людей. Наше командование не учитывает данный факт при принятии решений. У меня такое впечатление, будто мы лезем прямо в ловушку. Я размышляю, сколько еще можно ему рассказать. Господин доктор, если эти воспоминания для вас слишком болезненны, я не хотел бы вас мучить. Но от того, что я выясню, может зависеть жизнь многих людей. «Скольких, господин Трент?» «Около ста», — машинально отвечаю я. «Это слишком мало». Он встает из-за стола и подходит к зарешетчиному окну. Снаружи светит яркое солнце, но Бернард Вайнхаус смотрит прямо на его диск, даже не щурясь. Я начинаю подозревать, что он слеп или намного безумнее, чем мы предполагали. «Почему слишком мало?» «Слишком мало, чтобы спасти мир», — усмехается он. Выйньте из пакета кофе, а остальное заберите. Сладкого я не люблю, а ту фантастическую игрушку наверняка кто-нибудь украдет или сломает. Предпочитаю не привыкать. Он никак не может видеть, что внутри. Пакет сделан из непрозрачной пленки. Но я тут же понимаю, что санитар проверял его содержимое и мог сообщить пациенту по дороге к клубу, что его ждут подарки. Я послушно исполняю просьбу, чувствую, как между лопаток стекают струйки пота. «Профессор Мейер был гением», — говорит Вайнхаус. «Профессора нет в живых?» «Я не знаю, что с ним стало, господин Трент, и меня это мало волнует». «Не слишком вежливо», — отвечает он, «и я уже почти уверен, что Адам разговаривал вчера с его другим я». Из происходящих в пустыне явлений, в том числе электромагнитных возмущений, Мейер сделал верные выводы. Он начал искать частицы, которые ведут себя иначе, чем от них ожидают. Для исследований использовал скрытый под поверхностью земли водоем, а также заказал в Японии самые мощные детекторы и подтвердил опытным путем наличие левосторонних нейтрино. Но позже он застрял на месте и запутался в расчетах, после чего пригласил к сотрудничеству коллег по профессии. «И вы нашли причину?» «Да, нашел, но не благодаря знаниям или разуму. У слова «разум» кислый привкус, и я его не люблю». Здесь, над левым ухом, Вайнхаус дотрагивается до лысого участка на голове. У меня вставлена металлическая пластина. В молодости со мной произошел несчастный случай, и хирурги восстановили фрагмент черепа. Именно этот фрагмент ответственен за то, что я узнал правду о причине исследуемых явлений. Хотите сказать, что благодаря кусочку металла на вас не зашло откровение? Я ничего не хочу, господин Трент. за исключением тишины у себя в голове. Он опирает стул о крышку стола таким образом, что тот может соскользнуть и упасть на пол. Вот пример неустойчивого состояния. Сила притяжения Земли приводит к тому, что стул хочет опрокинуться, но стол отважно этому препятствует. Если бы на эту систему ничто не влияло, она могла бы оставаться в таком состоянии целую вечность. А теперь представьте, что в подобном состоянии находится вся Вселенная. Она долго остывала и преображалась, пока ее базовый материал не достиг метаустойчивости. Однако, воздействуя на поле Хиггса с энергией, превосходящей 100 миллиардов гигаэлектрон-вольт, можно вызвать локальный распад вакуума. Пузырь будет расширяться со скоростью света, и через полтора десятка миллиардов лет наше пространство-время перестанет существовать. Ужасающая картина, не слишком убежденно говорю я. «И как вы к этому пришли?» «Я уже объяснял. Благодаря дырке в виске. Точнее, благодаря тому, что врачи залатали ее металлической пластинкой». Разговор с сумасшедшим лишен всякого смысла. К счастью, в дверях появляется знакомый санитар и спрашивает, все ли в порядке, показывая при этом на часы. Я вскакиваю, собираясь поблагодарить за визит и направиться к выходу, но Бернард Вайнхаус... просит еще пять минут, торжественно обещая, что потом проводит меня до дежурки. Я не хочу устраивать скандал, а может во мне еще теплится надежда, что усилия, которые мы предприняли с Крисом и Адамом, принесут хоть какие-то плоды. Может, где-то среди пустой болтовни найдется нечто, благодаря чему я спасу несколько человек или хотя бы пойму, что ждет нас в ремарке. Кивнув, я даю понять санитару, что хотел бы еще остаться. «Скажите мне правду». Говорит Вайнхаус, когда за санитаром закрывается дверь. «Что с вами случилось в пустыне?» Я стараюсь выдержать его взгляд. Теперь он полностью сосредоточен и анализирует каждый мой жест. Я никому об этом не рассказываю. «Психически больной, лучший исповедник, господин Трент. Даже если он нарушит тайну исповеди, никто ему не поверит». «Ладно. Меня тоже поразило вспышкой». Это случилось во время патруля в селении Кумиш. Я вижу, что физик морщится, услышав знакомое название. Двое моих товарищей умерли, а один превратился в живой труп. Я как-то очухался, но с тех пор слышу в голове механический голос. «Ее зовут Эстер». Меня пробирает дрожь. Перед глазами вспыхивает голубой свет и тут же гаснет. «Откуда вы знаете, черт побери?» «Прежде чем я отвечу, признаетесь». «У вас есть что-нибудь металлическое в голове?» «Да». Язык внезапно отказывается мне повиноваться. «У меня вживлен электрод, оставшийся после процедуры ГСМ». «Не знаю, что это за процедура, но неважно». «Думаю, электрод помог Эстеру установить с вами связь». Металлический элемент посредством колебаний передавал импульсы прямо в мозг, вследствие чего возникают постоянные видения, накладывающиеся на воспринимаемые позднее раздражители. Я подвергался воздействию резонанса много недель, и потому механический голос продолжает звучать и сейчас, по несколько раз в день. Даже после стольких лет я не могу обрести покоя. Наступает неловкая тишина. Вайнхаус стучит пальцами по столу. Почему вы оказались здесь? Я пытался покончить с собой, господин Трент, из-за того, что слышал голос, которого не слышали другие. Думаю, это достаточная причина. У меня диагностировали параноидальную шизофрению. Нейролептики, к счастью, ослабляют мои галлюцинации, которые, по сути, являются лишь кошмарными воспоминаниями. Эстер говорила вам, что находится в пустыне Салатх. Наконец, задаю я фундаментальный вопрос. Вы ведь догадываетесь, да? Голос его полон грусти. Глубоко под землей находится огромный объект, происхождения которого нам неизвестно. Он пытается связаться с нами, но Эстер, которую мы оба слышали, всего лишь слабое его проявление, нечто вроде голосового интерфейса. Из-за помех трудно было соединить обрывки разговоров воедино. Я понял лишь, что в окрестностях от Артена может наступить коллапс пространства-времени, если произойдет снижение уровня потенциала поля Хиггса для энергии вакуума. И что может привести к подобному катаклизму? Господин Тренд, я не в силах этого понять. А когда мне начинает казаться, что я уже начинаю понимать причину, меня парализует страх. Это нечто противоречащее официальной науке и всему, во что я всегда верил, нечто чуждое. Когда снова окажетесь в пустыне, спросите об этом Эстер. Возможно, электрод окажется лучшим приемником, чем металлическая пластинка. Если вам повезет, и вы останетесь в живых, Вернитесь, пожалуйста, сюда и расскажите, что вам удалось узнать. Можете мне это обещать? Обещаю. Механически отвечаю я. Обещаю, что побываю у вас. Я медленно иду в сторону парковки, не имея ни малейшего понятия, что сказать моим товарищам. Пятница, 17 июня, 9.30. Город Рамма, центральная провинция, республика Рамма. В спальне темно. Я слышу вибрацию коммуникатора, но у меня нет сил повернуться на кровати и протянуть руку. После посещения града я разваливаюсь на куски. Такое впечатление, будто у меня пылает мозг, а на шее затягивается петля. Я боюсь выйти на улицу, не навещаю отца. Внезапные приступы паники длятся порой по несколько часов. Адам и Крис были разочарованы. Вернер хотел пойти на отделение и лично поговорить с физиком, Но Баллард выбил ему эту мысль из головы, наверняка подсознательно чувствуя, что ничего другого он бы не добился. Крис сказал, что мы спокойно подождем, пока все не сложится воедино. В конце концов, у нас куча времени. Коммуникатор снова подает голос. Я пытаюсь найти его в полумраке. Звук доносится с тумбочки, на которую я бросил одежду. «Вчера я слишком много выпил, опустившись до теплой водки». В конце концов, мне удается откопать аппарат из-под груды грязных шмоток, и я мгновенно трезвею. Неми, «Привет, Маркус. Я уже боялась, что ты не ответишь». «Господи, как хорошо тебя слышно!» «Почему ты не звонила?» Кричу я, словно мальчишка. Выполняла задание. Неделю назад я отдала свои вещи на хранение, и мне запретили контакты с внешним миром. Но все уже закончилось. Я позвонила сразу же, как только мне разрешили. Я чувствую, как она улыбается по ту сторону. «А что у тебя?» «Погоди, Нэми, ты вернулась на базу Эрда? «Нет, я еще в Кентавре. Через несколько дней увидимся». Я ощущаю легкий укол в сердце. «То есть решение принято? Ты летишь туда же, куда и мы?» «Да, но не с вами, а чуть позже. С Вилматсом и его людьми». «В самом деле?» «Да, Маркус, и это очень странно. Но знаешь, они ничего не говорят. Собственно, о полете я узнала случайно». «Не беспокойся, все будет хорошо». «Как такое может быть?» Неми утешает меня, словно какого-то кретина просит, чтобы я не беспокоился. У меня горят щеки от стыда, что я довел себя до такого состояния. Хотя связь с рамой стоит целое состояние, я прошу Неми немного подождать. Бегу в ванную, умываю лицо холодной водой и лишь после рассказываю о своем отпуске. Разговор наш выглядит странно. Она не может мне рассказать, чем занималась на базе кентавр, а я не могу говорить по телефону про Палавию и Град. Но самое главное, после стольких дней мы, наконец, слышим друг друга. В такой ситуации можно получать удовольствие даже от цитирования поваренной книги. Аж теплые слезы подступают к глазам. Не важны ни слова, ни тема разговора. Когда мы заканчиваем, я чувствую себя совершенно иначе. Принимаю душ, готовлю себе одежду на завтра, проверяю счета в Синете, а потом звоню отцу, чтобы договориться насчет ужина. Я спрашиваю, чего ему хочется, и быстро покупаю все необходимое. Сегодня я приготовлю ему макароны с томатным соусом, оливками и базиликом, которые он обожает. Приготовлю это самое простое в мире блюдо, чтобы вознаградить старика за несколько дней одиночества. Отец задумчиво накручивает спагетти на вилку, медленно пережевывая каждый кусок, как будто у него нет аппетита. Он сидит напротив меня и кивает, погруженный в свои мысли. «Значит, завтра уезжаешь, сынок?» «Да, папа. Завтра в полдень я еду на аэродром. Военный самолет заберет меня в Бильден, а оттуда мы уже летим прямо в Харман. «Как быстро бежит время», — говорит он. «Кажется, будто ты только что приехал». Я чувствую горечь во рту и, в конце концов, отодвигаю тарелку. «Прости, что не смог побыть с тобой подольше. Я не мог, правда, не мог». «Не извиняйся, Маркус. Я ждал, пока ты не придешь в себя и сам мне не позвонишь. Не хотелось тебя беспокоить». Он дотрагивается сморщенными пальцами до моей руки. «Я и так счастлив, что мы смогли увидеться». «Я тоже, папа». Я смотрю в его бледные глаза. Не думал, что нас отпустят в отпуск раньше середины миссии. Еще в мае об этом не было и речи. Вот видишь, судьба к нам благосклонна. Подобные сюрпризы особенно приятны. Мне не хочется говорить, почему нам дали отпуск. Отец лишь стал бы зря волноваться. Знаешь, я недавно вспомнил, как ты учил меня плавать. Да, широко улыбается он. Ну и давно же это было. Кажется, тем жарким летом по окончании второго класса. «Нет, папа, точно после первого». «Я помню, потому что ты купил мне тогда на день рождения голубой велосипед». «Вдоль озера Гренни шла длинная асфальтовая дорожка, и я целыми днями катался по ней, как сумасшедший, пока тебе не пришла в голову идея научить меня плавать, и я страшно злился из-за того, что не мог ездить на велосипеде». «А воды ты боялся, как огня. Орал, как резаный. «Да, помню. Тогда еще прибежала мама и кричала, что ты меня утопишь». «Маму всегда преувеличивала», — говорит отец. «А ты быстро сообразил, что к чему. Я очень тобой гордился». Мы сидим вместе до позднего вечера и смотрим фильмы из древних файлов, которые отец хранит в столь же древнем облаке. Мне приходится еще раз пережить свой 12-й день рождения, выпускной вечер и свадьбу с Ниной. До отца наконец доходит, что последнее воспоминание может быть для меня не слишком приятным, и он выключает компьютер. Сегодня, однако, я позволил бы ему что угодно. Он имеет на это право. И вместе с тем я задумываюсь, не видимся ли мы в последний раз. Когда в январе я ехал в Ремарк, у меня тоже было предчувствие, что я не вернусь. Но ведь теперь я здесь. Сижу в родительской гостиной и пью чай из желто-черной кружки. Вот только можно ли это назвать возвращением? Когда я, наконец, встаю и обуваюсь, Отец крепко, со всей силы обнимает меня и просит, чтобы я был осторожен и думал о будущем. Дело даже не в нем с мамой, но, может, я все же найду когда-нибудь Томаса и буду ему нужен. Может, когда-нибудь научу его плавать в слегка мутной от воде. «Сынок, знаешь, что самое важное в жизни?» Спрашивает он в дверях. «Что, папа?» Я не скрываю удивления. «Важнее всего сама жизнь». Снова его характерная улыбка. «После стольких лет, вопреки всем идеалистам, чьи книги я прочитал, смею утверждать, что лучше жить как попало, чем умереть выдающейся смертью. Тебе вовсе не обязательно быть героем. Запомню. До свидания, папа. До свидания. Я уже знаю, откуда взялись те слова, что я писал в письме сыну. Ценность простого существования переходит в нашей семье из поколения в поколение, не особо меняясь, так же, как ступени на лестничной клетке дома родителей, которые с годами становятся лишь чуть более стертыми. Суббота, 18 июня, 14.50. Бильден, третья западная провинция, республика Рамма. На военном аэродроме имени адмирала Вальца Организован один из сборных пунктов для солдат, возвращающихся из отпусков. Здесь я встречаю коренного бильденца Гауса, а также Пурича и водяную блоху, которые добрались своим ходом. Баллард прилетел со мной из города Рамма, так же как и полтора десятка других солдат из взвода. Группа была настолько многочисленной, что армии оказалась выгодно перебросить нас всех вместе из столицы на запад страны. В турбовинтовом Каире DH-5 поместилось 40 пассажиров. На борту было шумно и слегка воняло топливом, но большую часть полета я крепко проспал. Теперь при мне уже все отделение, как и у Ларса. Но, ну, например, большинство солдат Питера и Адама отправятся в Харман из Кодена, на юге Раммы, где находится второй сборный пункт. Подобная логистика мне непонятна, и запомнить все трудно. Всего таких пунктов четыре, но кто и когда должен туда явиться, пусть это заботит военных чиновников. Пока же мы идем с парнями в бар и заказываем по литровой кружке пива. До вылета нам ждать еще несколько часов. Разговор особо не клеится. Адам снова спрашивает про визит в Граде, но я отмалчиваюсь. Многие парни, в том числе Ларс Норман, все еще мыслями в родном доме. Они пишут сообщения или звонят своим женам и девушкам, иногда родителям. Я ощущаю легкую усталость, может, даже подавленность, хотя все заявляют, что отпуск удался, выбив нас из ремарской рутины, которой теперь придется как-то возвращаться. Я иду прогуляться по жестяному ангару, играющему здесь роль терминала. Возле автомата с напитками встречаю сержанта Северина, который упрямо сражается с нежелающей принимать монеты машиной. В конце концов он бьет по ней кулаком и раздражается ругательствами. Именно в этот момент автомат выплевывает две банки. «Привет, Маркус!» «Что слышно, сержант?» крёбаная машина!» «Ведет себя так, будто у нее месячные!» «Может, лучше в это не вникать?» «Смеюсь я над его злостью!» «Знаешь, что Голя не полетел даже в Порцаил?» «Он остался на базе Эрда, чтобы подготовить наш отъезд!» «Лейтенант Тостин, впрочем, тоже!» «Понятия об этом не имел!» «Даже по-дурацки себя чувствую, что навестил семью!» «Теперь только тяжелее!» Говорит он, глотая оранжевый лимонад. Как и всем нам, Борис. Мы все теперь тащим на себе этот груз. Наверняка. Внезапно и вот он меняется. Думаешь, я без причины злюсь на эту машину? Нет. Маркус, у меня заебательская причина. Час назад улетел самолет в Харман из Ости. На борту должен был присутствовать капрал Лист, но он не явился на аэродром. Самуэль, командир первого отделения во взводе Северина. Проблема серьезная, так что я уже не удивляюсь, что бывалый вояка аж дрожит от злости. «Жетоны теперь выясняют, что случилось», — продолжает сержант. «Это может быть случайность, но что-то мне подсказывает, что дело обстоит значительно хуже». «Почему ты так думаешь?» «Он звонил мне в четверг и говорил, что у него есть сомнения. У него всегда имелись сомнения, мать его, раз так. А я его не выслушал, нажрался, как свинья, и у меня других дел хватало. Боюсь, что он дезертировал». а за это его ждет трибунал и многолетний срок. «Пиздец!» «Именно, иначе и не назовешь!» Сержант сминает пустую банку. «У всех сомнения, и всем нам страшно, но такое это уже трусость!» «Я могу тебе как-то помочь?» «Ты ничем не поможешь, Маркус!» «Только не говори никому, пока все это говно не выяснится!» «Мне нужно было с кем-то поговорить, а то мне бы башку снесло!» «Собственно, именно этим ты мне и помог!» Я возвращаюсь к столику, за которым сидит мое отделение. Похоже, у меня мрачная физиономия, поскольку Пурищ спрашивает, что случилось, и мне снова приходится уклоняться от ответа. К счастью, водяная блоха сообщает хорошую новость. Он обручился со своей девушкой, а через полгода с небольшим после возвращения из миссии они собираются пожениться. Естественно, он приглашает нас на свадьбу. Пурич поздравляют его, а Баллард пробует шутить, что девица наверняка залетела, только еще не знает от кого. Парни из других отделений тоже вносят свою лепту. Атмосфера слегка разряжается. Я пытаюсь позвонить Нэмми, но она не отвечает, так что покупаю в баре местную газету с изящным названием «Бильден и окрестности» и углубляюсь в чтение статьи об опасностях, связанных с эмигрантами из Ремарка. Журналист упоминает об эпидемии кори, вспыхнувшей в одном из лагерей под Бильденом и распространившейся среди окрестного населения. Якобы виной тому уменьшающееся количество прививок, что является вызовом для местных властей. Честно говоря, я рассчитывал на что-нибудь полегче и поспешно перехожу к криминальной хронике, где преобладают описания дурацких неудач воров. Один из них случайно заперся в квартире, которую собирался ограбить и позвал на помощь соседей. Старики называют подобное «перст божий». Молодежь предпочитает инстант-карма. А мне кажется, что это обычный идиотизм. Уже на борту самолета, когда мы пытаемся втиснуться в кресло из жесткого пластика, сержант Сиверин садится рядом со мной и рассказывает о бегстве Листа. Он только что получил сообщение, что жандармерия подтвердила факты дезертирства, допросив женщину Капрала. «Как такое может быть? Не могу понять я». Ведь это был один из самых опытных командиров отделений. Они с Бернштейном всегда были чем-то недовольны, задавали слишком много вопросов. Теперь Бернштейна нет в живых, а Лист не вернулся из отпуска. Может, он не выдержал после того, как Хенрик погиб во время нападения на дворец? Они давно были в приятельских отношениях. Так или иначе, он из-за чего-то сорвался. Но ведь другие тоже потеряли близких. Вернер видел смерть своих товарищей и фильм о пытках Дрейфуса. Олег Элден потерял в сквере героев брата, но не сдался. Кажется, он отправился вместе с инженерной бригадой, которая занимается ремонтом базы в пустыне. Готовят дисторсию? Да, они работают там днем и ночью, чтобы мы могли прибыть на все готовое. Их охраняют два взвода из и несколько сорвиголов вроде Элдена. Всем командует лейтенант Остин. Кстати, Борис, что ты думаешь насчет нашего лейтенанта? «А что я должен думать, старик?» «Я его когда-то считал тем еще сукиным сыном, а сержант Голя ни разу не упускал случая его покритиковать. Но чем дольше я его знаю, тем больше мне кажется, что я ошибаюсь». «У Голя к нему претензии за какой-то говёной херни из прошлого», — скалится Северин. «Марсель Остин — мужик, который больше делает, чем говорит. И, если уж откровенно, то ни по чьим началом мне не доводилось столь хорошо служить». Я был уверен, что ты скорее скажешь так про Мюллера. «Ну ты и даешь», — качает головой Северин. «Мюллер — пидр в квадрате, да и в любой гребаной степени. Ты еще в этом убедишься». Я строю такую гримасу, будто жил с этим убеждением с самого детства. «Ладно. Возвращаясь к Сэму, распустим слух, будто он болен. Сержант многозначительно смотрит на меня. У него случился приступ, аппендицит, и пришлось сделать операцию». Не стоит смущать народ его бегством. Ясно. И без того говна выше крыши. Я потерял двух командиров отделений, и теперь надо с этим что-то делать. Вот же сука, перед самым отъездом. Мы застегиваем ремни, самолет катится по взлетной полосе. Вторник, 21 июня, 12.00. Харман, провинция Салатх, Южный Ремарк. Подготовка к миссии, пополнение запасов провианта, боеприпасов и снаряжения ничего не значит. Ничего не значит инструктажа капитана Бэка, который каждый день рассказывает, как действовать на вражеской территории, чтобы затруднить жизнь партизанам и вернуться целыми и невредимыми. Ничего не значит даже радость нашего сержанта, когда в субботу вечером грузовики привезли нас на базу Эрда с нового аэродрома рядом с базой Кентавр. Похлопывание по спине и расспросы каждого солдата, все ли в порядке дома. Все это внезапно теряет всякое значение для Вима Гаусса, когда по пути в столовую мы натыкаемся на стерву, с трудом ползущую по бетонному плацу. У кошки ободрана шерсть, она вся в крови, и у нее явно сломан позвоночник. Она волочит за собой задние лапы, издавая отчаянное мяуканье. Кошки не жалуются без причины, так что она наверняка страшно страдает. Гаус склоняется над ней и беспомощно застывает. «Что с тобой, малышка? Что случилось?» Обращается он к пушистому созданию. Водяная блоха стоит рядом, даже не пытаясь что-то сказать, и просто смотрит на друга со столь же беспомощной тоской во взгляде. «Каждый, кто имел дело с подобной ситуацией, знает, что кошка умирает, и мы ничего не можем поделать». «Может, отнести ее в медсанчасть?» спрашивает Гаус. «Успокойся, Вим». «Ты уже ничем ей не поможешь. Тихо, — говорю я. Давай возьмем какую-нибудь картонку и перенесем ее в тень, чтобы она не лежала на солнце». Пурич бежит в казарму за картоном, а Балларт приносит с кухни миску с холодной водой. Мы кладем стерву на твердую поверхность и оттаскиваем к стене. Обычно она уже кого-нибудь оцарапала бы и грозно на нас фыркала, но теперь она лишь тяжело дышит, а глаза ее постепенно затягивает пелена». О том, чтобы она выпила хотя бы каплю воды, не может быть и речи. Я веду своих солдат дальше, сказав парням Нормана, чтобы они не подходили к Гаусу и не мешали ему. Возможно, для кого-то его отчаяние выглядит глупо, учитывая, что недавно он потерял нескольких товарищей по взводу. Возможно, вид рослого парня, сидящего на корточках возле раненой кошки, у которого текут слезы и дрожит подбородок, может показаться кому-то смешным. Но если бы кто-то позволил себе на этот счет дурацкую шутку. Я не хотел бы оказаться в его шкуре. Я увожу всех от Гауса в заботе об их здоровье, а не о его спокойствии. Пользуясь тем, что он нас не слышит, мы строим всевозможные догадки о том, что могло случиться. Дикий зверь? Собака? Какой-нибудь выродок-человек? Клещ? А может, кошку просто сбила машина, и она в шоке доползла до нашего здания? Вряд ли нам когда-нибудь удастся найти ответ. «Идем обедать?» — наконец спрашивает Пурич. «Я не пойду», — отвечает водяная блоха. «Останусь на всякий случай с ним». «Хорошо», — киваю я. «Если тебе что-то понадобится, Джаред, зови меня». «Мы похороним ее за казармой и придем». В столовой мы полностью теряем аппетит. За столик, который занимает мое отделение, присаживается сержант Голя. Он уже знает, что произошло, и расспрашивает нас. Сержант с немалым удовольствием бы выяснил, кто это сделал, и содрал бы с урода шкуру. Мне бы хотелось, чтобы таковым оказался Бинеш. Это решило бы множество проблем, однако выглядит маловероятным. Отделение усилия поехало утром на базу «Кентавр» сопровождать грузовики со снабжением. После обеда Голя дает нам 15 минут отдыха и приказывает прибыть на плац, чтобы погрузить коробки с каркасами коек. Мы тащимся в казарму в дурном настроении. Может, за исключением Баларда, которому позвонила жена. Позавчера мы узнали, что не полетим на базу Дисторсия вертолетами, как обещало командование, а поедем в составе большого конвоя, чтобы сразу перевести все снаряжение. Преимущество тут одно. На месте у нас будет достаточное количество машин. Дорога до Форпоста занимает около четырех часов, идет по вражеской территории. После ликвидации Адмирума партизаны за горами всерьез обнаглели, но придется к этому привыкнуть. В течение трех ближайших месяцев Нам предстоит служить в самой гуще этого дерьма. Трех очень долгих и очень жарких месяцев. Пятница, 24 июня, 9.50. В день отъезда хаос в нашем углу базы Эрда достигает своего апогея. Все носятся, загружая остаток снаряжения и стараясь не забыть о чем-нибудь важном. Командиры взводов и мы, командиры отделений, надрываем глотки, стремясь успеть до полудня. Отъезд запланирован на 12, а у меня такое впечатление, будто мы в глубокой заднице. Громче всего орет, однако, старшина Гармонт, который сходит с ума в оружейке, выдавая очередные ящики с боеприпасами и электронные гаджеты. Все это хозяйство он воспринимает как личную собственность, а мы в буквальном смысле его грабим прямо у него на глазах. Нам следовало соорудить себе рогатки и стрелять из них в повстанцев, вот тогда наступила бы тише и гладь. Скорпионы ВБР и третьего взвода вернулись с осмотра и стоят в общем ряду возле ангара мастерской. Взвод сержанта Крелла получил 4 кераста, а еще два дополнительно выделили для штаба роты. Остальные несчастные поедут на двух метках Три грузовика должны перевести наше снаряжение, а еще два — цистерны с топливом и питьевой водой, каждая емкостью семь с половиной тысяч литров. Так что конвой будет выглядеть впечатляюще, прям-таки напрашиваясь на попадание из РПГ. Особенно бочка с дизельным топливом. Я бегу вдоль колонны, чтобы еще раз пересчитать ящики с провиантом, когда до меня доносится голос доктора Заубер. «Капрал!» Увидев возле одного из керастов начальницу медсанчасти, я удивленно таращу глаза. «Здравия желаю, госпожа капитан». «Наверняка ты не ожидал меня здесь увидеть». «Так точно». «Честно отвечаю я». «Я еду с вами, Маркус». «Беру с собой двоих человек и временно оставляю медсанчасть на попечение лейтенанта Диреша. Она закуривает бабскую сигарету». «Так что на месте у вас будет профессиональная медицинская помощь». «Что у тебя слышно?» Я давно с ней не виделся, так что коротко сообщаю о самом важном. Некоторые сведения вполне невинные, вроде впечатлений из отпуска, но другие касаются дисторсии. Я упоминаю о встрече в Граде и о том, что рассказал мне Бернард Вайнхаус, при этом нервно оглядываясь по сторонам. Движение оживленное, и кто-нибудь может подслушать наш разговор. Больше всего, однако, меня интересует, почему доктор Заубер отправляется вместе с нами в пустыню Салат. Подобного я не ожидал. Это никак не умещается в известное мне представление. Ни на одном форпосте до сих пор не было офицера медслужбы, лишь обученные санитары, латавшие солдат в экстренных случаях. Линда Заубер прекрасно это понимает. Велев мне подойти поближе, она тихо объясняет, что командование полка попросило ее нас сопровождать. Мы оба знаем, что нам предстоит нелегкая миссия, так что лучше перестраховаться. Что-нибудь случилось, госпожа капитан? Наконец спрашиваю я. Еще не знаю, загадочно отвечает она. Выяснится на месте. Я возвращаюсь к своим прерванным занятиям, но мысли путаются. Может, Заубер связался лейтенант Остин и сообщил ей нечто важное? Впервые присутствие начальницы медсанчасти не успокаивает меня, но скорее пугает еще больше. Если командование решило послать такого специалиста в опасное место, трудно назвать это добрым предзнаменованием. Большинство в роте будут только рады, узнав о создании на форпосте медицинского пункта. Людей не столько пугают возможные бои и ранения, сколько то, что в критической ситуации им никто не поможет. Многие из погибших во время миссии солдаты стекли кровью от ран или лишились конечности только из-за того, что на месте не оказалось настоящего врача. Итак, капитан Заубер едет сегодня с нами в конвои. Если верить словам Нэми, вскоре к отряду присоединится также майор Вилматс. Похоже, кто-то наверху осознает всю серьезность ситуации и предпринимает радикальные шаги. Я размышляю о том, не пришла ли пора предупредить парней из отделения, из-за чего несколько раз ошибаюсь в подсчетах и ругаюсь про себя, споткнувшись об угол поддона. Неумолимо течет время.